Глава вторая. Крех перонской гирилье. Они орали, обнимались, прыгали, хлопали друг друга по спинам и хохотали как безумные. Откуда только взялись силы? Ты жив, жив? Да чёрт со мной сделается? Вдалеке, почти на грани слышимости, раздался выстрел. Бойцы вздрогнули, но второго и третьего не последовало. И стало ясно, что это не бой. Можно расслабиться, обходить раненых, искупаться, постирать острёпанные шмотки, но прежде всего отдыхать и спать. Бойцы Катарии, стоявшие здесь лагерем уже несколько дней, приняли товарищей как хозяев и уступили места под навесами. Всех пришедших вырубило почти мгновенно, всех, кроме командиров. Скальный выступ занавешенной чудом уцелевшей плотью палаткой. Несколько пончо брошено на лежанку из молодых деревцев. На них Катария Чино Негро. «Где Устакио?» «Стоит лагерем вне пути отсюда. У него человек двадцать». Катариян шевелил палочку угольки в сложенной из камней импровизированной жаровне, наполнявшей закуток дымным теплом. «Почему не соединились?» «У него стали самые вымотанные и больные. Дня три-четыре им надо отдохнуть. Ну и решили пока двумя лагерями, на всякий случай». Уточнять, что это за случай, Вася не стал. И так понятно. Если армия накроет один отряд, второй уцелеет и продолжит дело. Нам бы тоже не помешало привести себя в порядок. В первую очередь обувь. Чинное сообщил новости из большого мира. Потом они, перебивая и торопясь, рассказали всё, что случилось после перехода границы. И намечали, где нанести первый удар. Когда разговор уже затихал, три партизана притащили гуанака, убитого тем самым одиночным выстрелом. Одинои туши красно-бурого цвета, на полтора роста человек маловато, но это как посмотреть. Если 2 недели почти ничего не жрать, то может и много. Но главное, что у отряда появилась еда и что все снова вместе. Жаль только не полностью. Назначенные поварами приняли за разделку. А Вася позволил себе глоток сингани, улёкся, устроил винтовку поближе и выпал из жизни. Утром повеселевшие бойцы раздербаняли сваренную за ночь похлёбку, раскидали дежурство и принялись приводить оружие и снаряжение в маломальский порядок. Командиры же опять собрались вместе. Смотри, у нас не всё так плохо. В толку, волчина. Да мы потеряли почти 50 человек, но у нас осталось полторы сотни. 100, полторы. Я уверен, что остальные соберутся. Вчера был с везной. Армия продолжает ловить нас у границы. Значит, там ещё есть разрозненные группы. Всё равно надо считать, что 100. Упрямо возразил Вася. Придут остальные, порадуемся. А пока так. Хорошо пусть 100. Почти всё, что мы тащили через границу, либо с нами, либо в тайниках. Предлагаешь идти обратно и собирать? Там армия. Не сразу. Для начала надо обустроиться в районе вот здесь, Чин на потыкал в карту. Катария, Негро и Вася склонились над листом. Погоди, это же в стороне, а ты говорил на Воместе. Выговорённом армейские патрули. Хмуро положил карандаш на карту Чин. Я подозреваю, что место сдал кто-то из городского подполья. Поэтому я предлагаю новую базу. А не кто-то ещё знает. Когда готовили переход, упоминали в числе еще пяти-шести вариантов. Считали, планировали, высылали дозоры и охотников на Гуанако. Понемногу отходили от тяжести перехода и втягивались в более привычный партизанский быт. Несколько раз Вася выбирался на верхушку скалы с биноклем и рассматривал окрестности плато. Сплошь Пуна, почти голые горы, поросшие мелким кустарником Ярита. Только совсем вдалеке, в разрезе между двумя цепями гор, Почти невидимые в дымке угадывались рукотворные террасы ближайшего Айлью. Интересно, что там растет, картофель папа или аракача? Все равно. Надо идти в общины. Без них в этих скудных горах не выжить. На удивление, даже несмотря на вполне приличную погоду над горами, не кружили самолеты. И на второй день Вася скомандовал выдвижение. Шли четырьмя цепочками с большими дистанциями, опасаясь внезапного появления авиации. Тут не лез... Спрятаться особо негде, разве что падать на землю и изображать кустики. Надо было придумать накидку типа из маскировочной сетки, да и на голову её накручивать. Как там эта штука у израитян называется? Мицфет? По мере спуска вниз менялась погода и становилась выше растительность, и чаще попадались люди, пастухи кечу, среди которых уже шёл слух о приходе косика. Шёл слух и по общинам, где люди Вася принимали не то, чтобы со всей широтой, Ну, по крайней мере, не ширахвались и не бежали докладывать властям. А всё прочее дело наживное. Главное сейчас закрепиться. До новой базы добрались через неделю. И первое, что удивило маленькие озерца, метров 10 или 20 в диаметре, наполненные горячей водой. Горы-то вулканические, как и очевидно из сообщеучина. Полно термальных источников и даже гейзеров. Там ниже даже купальня в этих водах построена. То есть в них можно мыться. Вася уже скидывал рюкзак и расстегивал пояс. Вода обжигала, да так, что захотелось выскочить обратно. А через минуту он претерпелся и даже расслабился. Горячая ванна в бог знает, в скольких километрах от цивилизации. Кто бы мог подумать? Бойцы осторожно пробовали температуру руками и опасливо отступали. Присоединиться рискнули только прошедший курс банной подготовки на Косигуаче. Надо бы прорыть канавку. Вон там хорошая ложбинка. «И не так горячо будет, и не пачкать источник», – показал в сторону Катаре. «Ты прав, брат». Но вылезать и удержаться от того, чтобы погрузиться с головой и хоть немного промыть волосы, не было сил. Вася выскочил красный, как рак, и под восхищенными взорами Кеччо растерся грубым пончо. Тело отозвалось звонкой силой. «Будем жить!» Еще несколько дней ушло на обустройство. Но косика все больше тревожила, что ни самолеты, ни армейские патрули в округе так и не появились». Эту же информацию подтвердили добравшиеся бойцы из разрозненных групп военных. Как выключили? Вечером на сборе командиров Вася спросил Чина. А не случилось ли в леме переворот? Я пошли с везнова. А что с рацией? Всё то же. Батареи сели окончательно. Нужно либо новое, либо искать генератор и патроны. Значит, нужно планировать акцию. Не выйдет, угрюмо буркнул Катари. Это почему это? Боец спешил. Бросил винтовки, спёр ботинки и сбежал. Ботинки! ахнул Косик. Римок нас убьёт. После секундной паузы импровизированная палатка чуть не обрушилась от хохота. Что там потери снаряги, оставленной по дороге менамёты? Что в палатке и гамаки? Что ж ржавая спрятанные патроны? Ботинки. Занесчастные, наполовину сношенные ботинки Римок просит больше, чем за всё остальное. Проржавшись и вытерев истерические слёзы, Воссей оглядел свой комсостав и всё ещё внутренне хихикая дёрнул чена. Надо попробовать через чили. Там закупить с мешочниками перебросить понемногу, чтобы не засветиться. Давай-ка для гарантии пошлём в города несколько человек. Связные ушли в города, свободные бойцы в ближайшие общины помогать и рассказывать, как всё устроено в Боливии. Изредка, смеясь, надо зорах у двух горных дорог. На третий день в Валью снизу приторхтила автолавка. С ней пролетели новости. Да, в Лиме переворот. Васси подобрался. Уж не тот ли левонациональный, после которого армия Перу получила калаши, и которого он так ждал, или там в следующем году. Вернувшийся следом связник подтвердил: переворот, самый настоящий. Военная хунта из командующих родами войск. При ней революционное правительство вооружённых сил. Опубликован манифест Стандартный такой манифест. Ликвидация зависимости от развитых стран, преобразование общества, национальное правительство в согласии перуанцев, повышение уровня жизни. За такой декларацию в Латинской Америке могло скрываться как левосоциалистическое, так и правобуржуазное движение. Надо пользоваться моментом. Там сейчас наверняка дирозбериха. Негро первым предложил акцию. Да, пора. Нечего на заднице сидеть. Поддержал его Чина. Вося и Катаре только кивнули. В качестве цели наметили Кандаравы. И не слишком далеко и армейский пост есть. Дальше всё пошло по накатанной, как десятки раз делалось в Боливии. Пути подхода, развёртывания, пути отхода, сигналы. Жель батарею в моторолах села окончательно, ну да ничего. Можно разок другой по старинке повоевать. Уже перед самым выходом вернулся ещё один связистник. Городские острочно желали увидеться с косиком, но командиры менять ничего не стали. Из-за хреновой обуви шли медленно, почти двое суток, хотя расстояние всего километров 25 по прямой. Но это горы. Тяжёлый спуск в долину Лео Калазос Вася запомнил надолго. Хорошо хоть карабкаться вверх легче, чем вниз. На обратном пути будет проще. Небольшие посёлки Потоапани и Юкамани обошли по дуге, не рискуя обнаруживать во движение. Дальше по заросшим вдоль ручья с юга в сумерках добрались к местному райцентру. Расставили посты, и приготовились к атаке на рассвете. В городке подявкивали собаки, орали петухи и даже мучала корова. Да и то городок-то от силы на тысячу человек. Скорее, большая деревня. Вася даже с некоторой нежностью вспомнил боливийские Камарапу, Самайпату, Лагуни-Льяс и Вальер-Гранде. Как любой городок в Соединенных Штатах пересекает Майн-стрейт, главная улица. Так и тут в центре каждого городка непременно плаза майор, главная площадь. И выглядят они все как под копирку. Квадрат земли, разделённый четырьмя дорожками от середины и по диагоналям. Здесьняя плаза отличалась лишь глядевшим на комиссариат полиции бюстом Мигеля Грава, великого адмирала первого. Второй бюст некоему генералу Балоньезе стоял метров на 400 севернее на плаза Севиль, почти точная копия плаза Майор, и глазел на армейский пост. К нему-то и подобралась группа чина. Вася с несколькими бойцами остался чуть в стороне, контролируя улицы от собора и до рынка. Нападение несколько затянулось ввиду наличия полного отсутствия часового, и командиры некоторое время перемахивали с угла на угол. А, нет, это тут ловушки. Ну, в конце концов, Вася с командой влатал атаку, и guerrilleros ломанули спину. Незапертая дверь легко открылась, скрипнув на весь город, но этим всё и ограничилось. Бояц Чина на цыпочках прошёл внутрь, позвал командира и минутой позже уже чинно махал руками, призывая к себе косика. Весь гарнизон Кандаравы состоял из одного молоденького лейтенанта, к тому же беззаботно спавшего. Даже когда его довольно бесцеремонно растолкали, он не явил никаких признаков беспокойства и тем более страха. Вкусно потянувшись и зевнув, лейтенант задал неожиданный вопрос. — Вы люди тупака Амару? — Неважно, вы кто и где остальные солдаты. Резко спросил Чина: "Я лейтенант Пустаманты. Остальные отозваны в такно, в столицу департамента". Благодушно улыбаясь, сообщил офицер: "Почему остались вы? Мне предписано передать сообщение командир Тупаку Амару". Лейтенант явно наслаждался ситуацией, особенно отрывю, написанной на лицу Килериос крупными буквами. "Хорошо", подозрительно кивнул Чина, перекладывая винтовку в левую руку. "Мы передадим". Лейтенант медленно прошёл к столу. Под прицелами партизан открыл ящик и вынул запечатанный конверт, даже слегка поклонившись. "Прошу". Легионета отвели в комиссариат, где посадили вместе с арестованными полицейскими, тоже, кстати, не оказавшими никакого сопротивления. Здесь Катери молча протянул Васе относительно свежую правительственную газету Эль-Перуано, с красовавшимся на первой странице указом хунты о национализации американских нефтяных активов. После деревни города, когда набивали рюкзаки медикаментами, сгребали с лавок у магазинчиков обувь годную для ходьбы в горах и даже добыли генератор, всем обобранным выдали расписки. Утешило это, конечно, не сильно, но дало хоть какую-то надежду. Пакет Вася вскрыл в алькальдии, где они запасались бланками. Денег не сыскали ни здесь, ни в банке. Не иначе предусмотрительные отцы города знали, что их ожидает. По сургучными печатями нашлось вполне официальное приглашение командуента Тупаку Амару, но значит место для переговоров с новыми военными властями. Вася скептически хмыкнул. Что-то всем и сразу понадобился косик, и городскому подполью, и военным. Ну так может совместить, только выбрать подходящее место. Застегнул туго набитый рюкзак Атари. Пуна, продышал занятый тем же негро. Большой город Титикака. И что нам это даёт? «Можно уйти по воде, если есть скоростной катер». Вася прикинул. «Ну да, пара часов, и ты в Боливии». Пока Катаре, принявший на себя командование, рассылал поисковые группы за оставленным по дороге снаряжением, Косик и Негро отправились на встречу с городскими. Сперва в микроскопический горный поселочек, оттуда с местными кечу на базар, в городок побольше, следом в совсем большой город, тысяч на тридцать жителей, рядом с Титикакой и, наконец, в Пуно». Они сняли номер в гостиничке. Негро умчался колотить телеграмму и звонить в Лиму, Арикипу, Лапасу и даже в аргентинскую Тилкару, а Вася выгреб в Вартье невеликий запас газет за прошлый месяц. Прессу заполняли в основном распоряжение деяния новой власти, а также осторожные комментарии. Чёрт его знает, что стукнет в голову этим военным, если написать резко. Но Кассика больше интересовала, что случилось в мире за то время, что они были без связи. Больше всего международных обозревателей занимали выборы в США. Напряжённые, драматические, начавшиеся убийством Мартина Лютера Кинга, продолженные убийством Роберта Кеннеди, и вот вышедшие на финишную прямую. Сумеет ли республиканец вернуть пост президента? Вопрошали комментаторы. Но, прочитав имена кандидатов Вася таких сомнений не испытывал. Из кандидатов Никсона, Хамфри и Олисса он помнил только одно имя, и это был Никсон. В дедовых книжках разбирали вот эргейский скандал, и эта фамилия мелькала через абзац. То есть Америку ждёт консервативный поворот. Что там ещё успел сделать Никсон? Вася напряг память и пожалел, что он сейчас не на Косигуаче, где мозг работал исключительно чётко. Закончил войну во Вьетнаме? Да. При нём Аполлоны долетели до Луны. Да. План Кондор? Да. Значит, пришло время менять практики городской гирилии. Впереди война с эскадронами смерти. Ещё краем глаза он поймал сообщение о федерализации Чехословакии, но в заметке ничего не говорилось о вводе войск и прочих ужасах Восточного блока. Начитавшись, Вася тупо завалился спать и проспал до возвращения Негро. Айчкорик подтвердил, что переворот сделали близкие к нему по взглядам люди. Первым делом доложил Перванец, что-нибудь от Рамона Особых новостей нет. Закрепился в горах, провел несколько акций на дорогах из Сальто в Боливию. Власти пока не объявляли, что знают о его присутствии. Что ж, пока все идет неплохо. Когда будет связник? Уже выехал из Арекипы. Встреча утром. От городского подполья приехал давно знакомый Абимаэль Гусман и подтвердил лево-национальный характер переворота. Военные даже успели объявить амнистию по политическим делам и выпустили десятка-полтора коммунистов и левых. По именам новостей Гусман привёз и четыре пары хороших ботинок, больше пока не успели найти. Значит, надо принимать приглашение. Негро, сможешь найти катер? Сделаем ответ по указанному военному адресу, ушёл в тот же день. До вечера Вася и Негро занимались обеспечением встречи, вызывая доступных боевиков и организуя наблюдение. Выбрали небольшую таверну на улице Хирон. От неё удобно нырнуть в проходные дворы и затеряться на улочках Лайкакоты. или в три прыжка добежать до причала, куда прыгнул арендованный катер Негро. Теперь оставалось дожидаться контрагента. Чем они и занялись, попивая чичу, подзывавший в открытое окно свежий ветерок с озера. Зал пустовал, не считая пары посетителей в дальнем углу. И потому вошедший человек в тубортном костюме с аккуратным пробором и тонкими усиками без ошибочно направился к Васе. Добрый день. Не вылезли попутчика дали бы. Воткнул он острый взгляд в косика. «Да, но я уже нашел машину». Выдал отзыв Вася. «Боюсь, вам все равно придется поехать со мной». Растянул губы в полуулыбке пришедший. «Сдайте оружие». Негра дернулся за пистолетом, но в таверну ввалилось еще несколько человек со стволами на изготовку, а на улице скрипнули тормозами два грузовика, с которых посыпались солдаты. Еще через несколько секунд в зал втолкнули Абимаэля и его людей со скрученными за спиной руками. «Сдайте оружие». уже жёстче повторил человек в костюме. Теперь мы всех перестреляем.